Глава 54. Лиана. Прикрыв один глаз, смотрю на рубиновую жидкость в своем бокале. Сквозь нее просвечивает яркое солнце. Я подгибаю ноги и откидываюсь на спинку широкого ротангового кресла, стоящего на балконе. Внутри меня полнейший разброд и шатание. Последний час, пока но отсутствует, я пытаюсь прислушиваться к своему внутреннему голосу и распознать свои потребности. Это не просто, если всю жизнь единственным отчаянным желанием было просто выжить. Занять свое место под солнцем, растолкав всех, кто встанет на моем пути. Я из тех людей, кто, как говорят, ходит по головам, и мне ни черта не стыдно. С самого начала своей жизни я пережила столько лишений и боли, что адаптироваться под обстоятельства и переделывать их под себя – это мое нормальное состояние. Но говорит, что я люблю Ямайку. Не то, чтобы я прямо питаю особенные нежные чувства к этому острову. Совсем нет. Просто это место стало первым, где я смогла отключить внутренний контроль и позволить себе спокойно жить. Меня, наконец, покинуло чувство опасности и необходимости постоянно находиться в напряжении, в ожидании атаки со стороны. Говорят, для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, женщине всего лишь достаточно иметь рядом сильного мужчину. К сожалению, это работает не всегда. Если мужчина хочет и умеет предпринять превентивные меры для защиты своей женщины, это работает, а если нет... «Мой бывший муж был не тем, кто будет заранее думать о моей безопасности, не тем, кто в случае, если меня обидят, пойдет мстить моим обидчикам. Он бы ни за что не ввязался в драку ради меня, никогда не стал бы противостоять сильным мира сего ради моей защиты». Если бы было бы проще договориться, заплатить, подмазать, только бы не вступать в конфликт. Джош слишком труслив. Еще у меня долгие годы был мой друг Кинг. Он и сейчас есть, но его вектор полностью сместился на собственную семью, и это прекрасно. Он все еще может защитить меня, но уже не станет заранее предпринимать меры для того, чтобы предупредить мои боли и страдания. Но... Рядом с ним я чувствую себя в полной безопасности, и это пугает, черт подери, потому что это чувство заставляет меня полностью обнажаться перед ним, оголяя свой внутренний мир, готова ли я к такого рода наготе, готова ли открыться полностью и дать ему в руки штурвал для управления моей жизни? я не знаю». «Мне чертовски страшно. Я боюсь, что рано или поздно Аген Грин наиграется поломанной куклой Лиана и пойдет в магазин покупать себе новую чистенькую, с красивым телом, безупречными манерами, такую, которая способна родить ему потомство. Что я тогда буду делать? Снова собирать себя по осколкам, буквально соскребать с асфальта остатки растоптанного сердца?» Проще сразу показать Ноа, что я из себя представляю, дать ему возможность оценить, насколько сильно исковеркана моя психика, и если он не сможет выдержать этого, то уйти сразу, пока еще не наступили разрушительные последствия. Я люблю Ноа Грина, по-настоящему люблю, как никого никогда еще не любила, и сегодня я впервые признаюсь в этом самой себе. Это признание дается мне нелегко, внутри тянет и соднит это сознание, что я могу потерять это хрупкое чувство» разрушить его до оснований и сидеть над развалинами, оплакивая возможности, которыми я не воспользовалась. Я прекрасно понимаю, что своими руками уничтожаю хорошее впервые появившееся в моей жизни. Светлое чувство, которое считало недоступным для себя и в отношении себя. Мне всегда казалось, что меня любить невозможно. мне за что. Только вот Ноогрин доказывает обратное. Прикрыв глаза, стараюсь дышать и не допустить слабости, которую пытаюсь никогда себе не позволять. Загоняю слезы обратно, но они все равно скапливаются под веками. У меня такое ощущение, будто с меня содрали кожу и оставили под морским бризом, который я ощущаю каждым сантиметром своего тела. На него налипает песок и кусочки поломанных ракушек. Облепляют, царапают, принося неимоверную боль». Судорожный вздох совпадает с хлопком входной двери. Сев ровнее, распахиваю глаза и быстро моргаю, чтобы не дать непрошенным слезам вырваться наружу. Ноа появляется на балконе спустя несколько секунд. Я быстро оцениваю выражение лица, на котором застыла хмурая решительность. Вот сейчас он, наверное, выгонит меня из своего дома. И своей жизни. Кому хочется играть со сломанной куклой? Но Грин удивляет. Он вытаскивает из кармана кулак, раскрывает его. И еще до того, как я успеваю что-то понять... Надевает на мой безымянный палец кольцо с большим бриллиантом. Он выглядит как булыжник на моём тонком пальце. Но делает это так грубо, что кольцо царапает кожу, но ему нет дела до моего дискомфорта. Он упрямо смотрит мне в глаза. «Всё!» Рычит он со злостью. Ну «Вот теперь ты принадлежишь к единственному мужчине!» Внутри меня тоже закипает злости. «Да кто он такой, чтобы так обращаться со мной? Между прочим, не спрашивай моего мнения!» Ты не можешь вот так просто напялить на меня кольцо и заставить выйти за тебя, Грин. Я никому не принадлежу, кроме самой себя, ясно? Рявкую на этот его выпад. А потом... Потом все непролитые слезы разом вырываются из глаз, и я начинаю рыдать. Громко, надсадно да и коты задержки дыхания. Но кто так делает предложение? Я бы, может, и согласилась, организуем он все правильно. Добавь в это действо хоть немного романтики. Чёртов Грин, гореть ему в аду за то, что меня так разорвали эмоции. Ненавижу эту сволочь, ненавижу за то, что так отчаянно люблю». Но не пытается успокоить меня или тем более спорить. Он просто присаживается на корточке перед креслом, кладёт ладони на мои колени и ласково поглаживает их большими пальцами. Терпеливо ждёт, пока минует армагеддон, и я начну приходить в себя. Потом он просто поднимает руки и аккуратно стирает с моих щёк слёзы. «Я люблю тебя, Лиана», — ласково произносит он. «С первой встречи. Ещё тогда, когда ты сидела, связанная с кляпом во рту». В той машине. Я тогда втрескался так, что мне дышать было тяжело. Такое ощущение, что когда я впервые увидел твои глаза, мне в грудную клетку со всей дури влетел кулак. Это странно, я знаю, но так я почувствовал. И я хочу, чтобы ты стала моей женой. Если надо, чтобы я попросил об этом, я прошу. Я задыхаюсь. Мне не хватает воздуха и пространства. Но внезапно ловлю себя на мысли, что не хотела бы сейчас оказаться нигде, кроме как там, где нахожусь. Я дам тебе всё. Продолжает Ноа. «Дом, стабильность, спокойствие, безопасность, любовь. Все, Лиана». но я не смогу дать тебе всего. Хрипло произношу, я чувствую, как опять начинает дрожать подбородок. Я никогда не подарю тебе настоящую семью, не рожу детей». «Кроме тебя мне никто больше не нужен. Никто, Лиана, слышишь? Не хватит доказывать, что ты мне не подходишь. Подходишь». Твердо уверяет меня он. Для меня ты идеально Если тебе для секса мало одного мужчины, мы найдем способ удовлетворять твои потребности. Но я хочу делать это для своей жены, а не женщины, которая считает, что по какой-то дурацкой причине не может стать моей половинкой. Твоя семья меня не примет. Она уже приняла. Я рассказал им о тебе, и они мечтают с тобой познакомиться. О, Господи. Выдыхаю допиваю залпом вино. Я не смогу. Мы сделаем это вместе, но потом. Сначала полетим на Ямайку, отдохнем, примем нашу новую реальность, а потом вместе. Он делает акцент на последнем слове. Будем строить наши отношения, согласна? На что? Полететь на Ямайку? Стать моей женой. Я вижу в глазах Но ту же уязвимость и страх, что уверенно сейчас есть моих собственных. Если я боюсь облажаться, то Но боится моего несогласия. Да. Отвечаю тихо, и Грин тут же подхватывает меня на руки. Его губы касаются моих и целуют так нежно, что у меня, кажется, сейчас просто разорвется сердце. Я люблю тебя. Выдыхаю в его горячие губы.